Глава 34: Дни потянулись похожие друг на друга и запланированные встречами с интересными и не очень людьми, с которыми мы обсуждали много тем. Одни из них были мне близки и касались химии, биологии, лекарственных форм, медицины, генетики, анатомии, морфологии и так далее. Другие я знала только в объеме общеобразовательного курса. Но и этих знаний, оказывается, было достаточно много, чтобы удивить своих собеседников и открыть им глаза на вещи, обыденные для нас. Так, когда я случайно обмолвилась про железную дорогу, то мы потом еще три дня обсуждали устройство парового котла с целой командой технарей, которые по крупинкам доставали из моей памяти все его части. То, что я не помнила, они сообразили сами. Очень умные ребята оказались. хотя замучили меня своими вопросами из физики, которая мне еще со школы давалась с трудом. Дядьку Сергея тоже очень плотно использовали и почти всегда куда-то увозили, иногда на целый день. «Вы завтра тоже уедете?» – как-то спросила я после его отсутствия. «Нет, дорогая моя племянница, завтра мы с тобой идем в городской парк, как я и обещал. Уже всех предупредил». «Где вы хоть пропадаете?» — поинтересовалась я. «Военная тайна, Настенька!» — рассмеялся он. «Но самое главное, что мне придется вернуться сюда обратно. Поживешь одна немного? Мне надо будет перегнать машину, поэтому мы вернемся с советником в столицу и потом разберем ее, чтобы их ученые ознакомились с конструкцией и смогли сделать копию». «Да ладно!» — я была в шоке. «Вы хотите сказать, что они будут выпускать машины?» Об этом говорить преждевременно, но понять работу основных узлов им вполне по силам. А топливо? С топливом все нормально. Мне выделяют целую бочку бензина, который был получен в лаборатории для каких-то экспериментов. Советник лично забрал у них для дела государственной важности. Хороший мужик. У нас с ним много общих интересов. «Каких это?» спросила я. «Мы уже несколько вечеров играем в шахматы». Сильный соперник оказался. «О, так я тоже не отказалась бы партию с вами сыграть. Я даже не знала, что тут играют в шахматы. А шашки есть?» «Есть. Давай после ужина зайдем к нему. Договорились». Так мы с ним и жили. Встречи, обсуждения, доклады, прогулки по городу и местным магазинам, на которые нам еще в начале нашего здесь пребывания... выделили круглую сумму, объяснив это тем, что мы теперь государственные служащие с жалованием, которое нам и выплатили. Платить нам будут теперь ежемесячно, за что мы будем обязаны являться в столицу два раза в год, чтобы проводить конференции в научном обществе, а также консультации на месте, когда кому-нибудь приспичит что-то обсудить. Кроме того, в последний день нашего пребывания в столице Мы с Сергеем подписали в присутствии короля бумаги о нашем гражданстве и запрете на выезд из королевства в ближайшие пять лет. Все логично. Кто платит, тот и заказывает музыку. Мы, конечно, и не планировали никуда уезжать, но как-то не очень комфортно ощущать себя невыездными. «Зато у нас теперь есть деньги, чтобы рассчитаться за дом», — отметила я. «И с ремонтом закончить», — добавил дядя. «Завтра с утра выезжаем?» Да. Не проспи. Я за этот месяц позже восьми утра ни разу не проснулась. Так и не дали мне выспаться. Раньше спать ложиться надо было. Ага, с вами поспишь. Никогда не думала, что такие взрослые дядечки могут быть такими азартными. Мы попрощались и разошлись по своим апартаментам, чтобы собраться в дорогу и наконец-то вернуться в Озерный, где нас ждал дом, лавка, друзья и Игнат. по которому я очень соскучилась. Вот я и дома. Я зашла, походила немного, осмотрелась. Нас не было чуть больше месяца, а дом успели привести в полный порядок. Значит, не обманул Марунов. В небольшой гостиной на столе стоял большой букет цветов. Я подошла, понюхала. Последние цветы в этом сезоне. Скоро зима. Губы сами растянулись в улыбке. Положила сумку с вещами на диван и сняла пальто, которое пришлось купить в столице, потому что уже было достаточно прохладно. На кухне что-то упало. Я вздрогнула и пошла посмотреть, что там происходит. Открыла дверь и застыла. Подпоясанный белым фартуком Игнат жарил яйца. Если учесть, что здесь плиты топятся дровами, то он проделал огромную работу, чтобы их приготовить. Я решила, что надо как-то обозначить, что я уже приехала. Он сразу встрепенулся и бросил лопатку. «Настя!» Он поднял меня и закружил. «Ты приехала!» Потом поставил и спросил. «А где дядя и герцог?» «Они уехали сразу к вам в имение. Ему не терпится машину увидеть. У тебя яйца сейчас сгорят». Я быстро убрала с огня сковороду и поставила ее рядом. «Я так соскучился!» Он обнял меня со спины и положил голову на плечо. Я думала, что не доживу до этого светлого дня. Потом поставил нам две тарелки и посадил меня за стол. Садись. Сначала поедим, потом все остальное. А остальное это что? — не поняла я. — Буду показывать все, что мы с работниками успели сделать у вас в доме. Ты же должна принять работу? — Должна, наверное. — А вы уже все закончили? — с недоверием спросила я. — Почти. Даже отопление починили. Ну как, получились у меня яйца? Знаешь, их трудно не так пожарить, если только совсем не сгорят. Он скривился. Вообще-то я первый раз в жизни растопил плиту и что-то приготовил. Извини, спасибо тебе за заботу. А лабораторию тоже доделали? Да. Он доел свой ужин, убрал тарелку и налил мне чай. Заходила сегодня Диана, занесла тебе пирог. Она тоже соскучилась, просила тебя зайти завтра. «Как у них дела?» Я проголодалась, поэтому ела быстро. «Все нормально. Ты доела?» «Спасибо тебе, все очень вкусно». Особенно пирог. Мы с ним рассмеялись. Яйца тоже ничего были, почти не подгорели. Я его чмокнула в щеку и убрала посуду в таз. «Тогда мы сейчас идем в лабораторию, и ты все посмотришь». Мы спустились по лестнице и остановились около двери. «Закрой глаза!» – заинтриговал он. «Я закрыла и прошла внутрь. Теперь открывай!» – торжественно объявил он. Открыла и не поверила глазам. Все стены были в полках, на которых стояли подписанные бутылочки и банки. В центре стола, который остался от старых хозяев и был покрашен в голубой цвет, стояло несколько медных котлов, и много всякой стеклянной посуды. Я чуть не прослезилась. Спасибо тебе. Я повернулась и обняла его. Ты обокрал какого-то зельщика? Он рассмеялся. Почти. Он сильно сопротивлялся и не хотел мне продавать даже половину всего этого. Потом он меня посадил на стол. А теперь я хочу спросить тебя, Анастасия. Что-то мне уже не по себе от этого тона. Спрашивай, не томи. «Ты выйдешь за меня замуж?» Он достал небольшое золотое колечко с сапфиром и двумя бриллиантами по краям и протянул его мне на ладони. Я смотрела на него и не ответила сразу. А когда подняла взгляд на него и увидела, как он напряжен, то улыбнулась и сказала, «Я бы приняла твое предложение, но у меня с Колином... «Все, забудь о нем! Помолвка уже официально разорвана!» Фух. Вот это хорошо, а то эта ситуация уже начала меня нервировать. Настя, я жду. Он обнял меня и прошептал на ухо. Выходи за меня. Я никогда никого так не любил, как тебя. И клянусь, что буду тебе хорошим мужем. Хорошо. Так же прошептала я. Что? Ты согласна? Обрадовался он и посмотрел мне в глаза. Согласна, только... Только что, нахмурился он. «Только лавку я свою не брошу!» — решительно заявила я. «Точно?» — переспросил он. «Точно! И даже не пытайся меня уговорить!» Он опять обнял, крепко прижал меня к себе. «Да я уже понял, что ты не будешь дома сидеть. Придется организовать семейное дело. Только с моей стороны тоже условия!» Тут же заявил он. «Какое?» — прищурилась я. «Никаких ночных посиделок в лаборатории», — потребовал он. «Тогда ты не мешаешь мне работать днем», — заявила я. «Сделка?» «Сделка», — с удовольствием сказала я. «А теперь жених может поцеловать невесту?» «Целуй!»